Ты слишком много говоришь. Вопрос. На сатсангах всех учителей есть фаза молчания. Ты же говоришь постоянно. Карл. Здесь есть только безмолвие. Достаточно разговорчивое безмолвие. Безмолвие, которое говорит и слушает. Безмолвие, которое не может замолчать. Безмолвию абсолютно по барабану, что получается из безмолвия. У него нет намерений. Оно не проводит различия между правильным и неправильным. И то, что слушает, тоже его не проводит. Ты имеешь в виду без разницы, что говорить? Единственное, что я знаю, это то, что говорит и слушает здесь, безмолвие. Это все? Все. Это означает, что здесь, собственно говоря, вообще ничего не происходит? Да. И, тем не менее, всегда что-то остается. И это безмолвие.